Я купила в подарок Наташе роскошный набор для ухода за волосами. Шампунь, бальзам, специальное масло в ампулах для роста волос. Благо я знала, какой у моей подруги тип волос, и что она обожает все, связанное с уходом за шевелюрой. Подтверждением тому являлась могучая из длинных шелковистых и благоуханных волос коса Наталья. С этим набором я и явилась к подруге домой в назначенный час». «Спасибо, Лидочка, ты, как всегда, угадала мое желание». Открыв дверь и приняв у меня из рук корзину с подарком, поцеловала меня подруга. За ее спиной, за прикрытой дверью в большую залу, весело шумели. Музыка, смех, чьи-то громкие голоса. «А, это Никита Сергеевич», — рассказывал анекдоты. «Господи, как хорошо опять все слышать и понимать, что происходит вокруг тебя». «А что, Артем, не пришел?» «Работа», — коротко ответила я. Он просил передать тебе извинения, привет и самое искреннее поздравление. Не сердись. Ну, правда, не получилось у него сегодня. «Я сержусь. На артёмка то даже и не думаю», — засмеялась Наталья. На ней, как всегда, был спортивный костюм, но на этот раз, что называется, парадный. Из бархата леопардовой расцветки с меховым капюшоном, с переливающимися пайетками на груди. С первого взгляда этот костюм выглядел вещью сомнительной, так что сразу вспоминался рынок, расположившийся у пригородной платформы. Но я-то знала, сколь недешёвой и качественной была Наташа на одежда и к каким известным маркам принадлежала. Так что наряды моей подруги скорее можно было отнести к миру шоу-бизнеса, где этот кричащий спортивный шик смотрелся вполне органично. Когда-то в детстве Наталья много занималась спортом, плаванием, готовилась к серьёзным достижениям, но потом ушла из профессионального спорта, стала помогать родителям в бизнесе. Вот с тех самых пор у нее и сохранилась любовь к подобным костюмам. Коса также была неизменной прической моей подруги, потому как заниматься спортом можно было только с назад волосами. Мы прошли в большую комнату, служившую общей гостиной, или, как ее еще называли родители Натальи, залу. Лидочка пришла, девочка наша хорошая. Как ты? Как твои ушки? Принялись обнимать меня родители на ты. Мария Ивановна полная, энергичная, моложавая, необыкновенно стремительная и упрямая женщина. Она напоминала воздушный шарик, наполненный летучим газом. Того и гляди, вырвется из рук и устремится в небо. Зато муж ее, Никита Сергеевич, сухой, кряжистый цепкий, упертый, с квадратной стрижкой, чем-то напоминающий актера Дольфа Лунгрена, как раз именно тем и занимался, что старался контролировать и поддерживать во всех сложных ситуациях свою неукротимую супругу. Но на самом деле именно Никите Сергеевичу и принадлежала вся власть в доме. Жена и дочь хоть и спорили часто с главой семейства, но все-таки подчинялись. «Да, все хорошо. Ничего не болит. Прекрасно слышу. Спасибо. Ты уж береги себя». «А жених-то, жених твой где?» «Работает. На свадьбу зарабатывает, встряла Наталья». «Господи, Лида, какой он у тебя чудесный! Не то что...» Мария Ивановна не договорила и, хихикнув, оглянулась назад. На небольшом подиуме возле барной стойки в гордом одиночестве сидел лёша с бокалом в руке. «Мама!» — возмущенно прошептала Наташа. «Лидочке надо налить шампанского», — подхватил меня под локоть Никита Сергеевич. «Нет, мне нельзя», — спохватилась я. «Я все еще пью антибиотики. Они с алкоголем не сочетаются». «А, пардон», — Натальиного отца уже увлек в сторону какой-то седой господин с темными и яркими, точно крупные маслины, глазами. Вообще в гостиной находилось довольно много людей. И родственники Исаевых, и, вероятно, деловые партнеры. И с подруг именинницы пришла только я. Разновозрастные троевродные сестры и племянницы были не в счет. «Я узнавала, на самом деле тебе можно употреблять алкоголь», добродушно произнесла Наташа. «Действительно, часть антибиотиков категорически нельзя мешать с алкоголем. И даже после того, как человек пролечится, еще месяц лучше не пить. Это для печени плохо, как я поняла. Но то лекарство, что прописали тебе, Лида, вполне позволяет немного выпить. Противопоказаний нет. Я гуглила». «Я не гуглила». А вот она уже успела, в этом была вся Наташа. Подобно своей матери, она всегда бежала впереди паровоза. Стоило кому-то из ее близких озвучить любопытную информацию, как Наташа тут же выясняла все подробности из верных источников. Увидела у меня на столе коробку с лекарством и уже в курсе всех его противопоказаний и побочных действий. «Да, ты уверена?» – с сомнением вздохнула я. «На, вот мой планшет, посмотри, сама». «Да нет, я верю тебе, просто настроения нет». «Как скажешь, Лидочка, как скажешь?» «Но только одну, за тебя». Подошла одна из дальних сестер Натальи, улыбнулась мне, а ей что-то дружелюбно шепнуло на ухо. «Ах, Катя, перестань, лучше его не трогать. Сидит и сидит себе. Вот ледусь Катя хочет расшевелить лёшу а я ей не советую». «Лида, пойдем, там такие коктейли сделали», — потянула меня за собой Катя. «Кать, развлеки Лидочку, у меня столько дел!» Угощали у Исаевых всегда от души. Раньше готовила Мария Ивановна, а в последние годы привозили уже готовое блюдо из ресторанов, приглашали официантов. Часто семейные торжества проводили в специально снятых банкетных залах, но Наталья широких торжеств не любила и в этот раз, видимо, решила ограничиться домашними посиделками. «Катя, добродушная, приветливая, пришлась мне по душе». Большая часть родней Исаевых была, что называется, из простого люда, в том смысле, что это были обычные люди, не чиновники, не бизнесмены, как когда-то и сами Исаевы. Лет 5-7 лет назад Никита Сергеевич решил распрощаться со скучной и бесперспективной жизнью наемного работника, получавшего фиксированный оклад, и основал свою фирму по доставке воды. Помнится, еще в самом начале, во время раскрутки бизнеса, Никита Сергеевич твердил, словно заклинание, одну и ту же фразу. Что в первую очередь необходимо человеку? Воздух и вода. Воздух – категория эфемерная и сложная, а вот с водой проще. Без чистой воды – никуда. Исаев занялся доставкой питьевой воды в бутылках, в офисы и на дом всем желающим. Помогать главе семейства вызвались его родные – жена, а затем и дочь. Поначалу Исаевым приходилось отказываться от многого. Они все свои силы и каждый заработанный рубль вкладывали в дело, но скоро их фирма начала процветать. Поскольку начался бум на питьевую воду, я помнила, как Никита Сергеевич все сравнивал цены на бензин и питьевую воду. Говорил, что цены примерно на одном уровне, а вот наладить выпуск и доставку питьевой воды гораздо легче, чем производство и продажу бензина. Честно говоря, в ценах на бензин и воду я в то время особо не разбиралась, просто наблюдала, как постепенно вырастает благосостояние семьи Исаевых, и искренне за них радовалась. И когда порой видела на улицах столицы грузовые автомобили с логотипом фирмы Исаевых, развозящие воду по городу, улыбалась, словно встретила по дороге кого-то из своих знакомых. Через некоторое время к делам фирмы подключили и Алексея. Кажется, до знакомства с Натальей он работал в какой-то государственной конторе, то ли инженером, то ли конструктором. Словом, Алексей был наемным работником, одним из тех миллионов, что населяли огромный город и принадлежал к среднему классу. Обычный человеческий муравей, так за глаза называл лёшу Никита Сергеевич. Как я понимаю, участие в семейном бизнесе Исаевых открывало перед лёшей огромная перспектива поскольку водный бизнес невероятно быстро развивался и приносил хороший доход. Кризисы последних лет обходили его стороной. Видимо, без воды действительно никуда. В последнее время Никита Сергеевич все чаще поговаривал о том, что надо бы расширяться. Я знала, что на данный момент Исаевы покупали воду у некоего производителя, а потом доставляли ее своим потребителям на арендуемых автомобилях с наемными водителями. Но возник еще один вариант – начать заниматься полным циклом по продаже воды. То есть самим найти источник, самим добывать воду из скважины, разливать ее в бутылки и, опять же, заниматься доставкой на собственных авто. Это был совершенно иной уровень развития бизнеса, требующий больших финансовых вложений и крепких нервов. Здесь необходимо было проводить анализы воды, получать заключение СЭС, санитарно-эпидемиологической службы, оформлять документы в лицензионной палате и прочее, прочее. Я не стала вникать в подробности этого дела, но, наслушавшись разговоров Наташи и Никиты Сергеевича, невольно получила самое общее представление о том, чем они занимаются и каких перемен хотят. Однако при всем при том, даже разбогатев, Исаевы оставались простыми и милыми людьми, а Наталья все так же любила меня и опекала, как в те давние и простые времена, когда их семья жила от зарплаты до зарплаты. Судя по обрывкам разговоров, сейчас в зале присутствовало несколько нужных людей. Ими Наталья и занималась. Беседовала, развлекала, пока наемная официантка разносила бокалы с шампанским и блюда с канапе. Впрочем, Наталья находила время и для меня. В очередной раз она подошла ко мне и приветливо улыбнулась. «Ты как?» «Отлично. Чудесный вечер», расчувствовавшись, ответила я цапнула бокал с шампанским у проходящей мимо официантки, повернулась к подруге. «Давай, за тебя!» «Спасибо, Лидочка! Как я рада тебе, если бы ты знала!» «И не волнуйся, алкоголь тебе точно не повредит!» «Верю, верю, за тебя!» «И за тебя!» Мы чокнулись, выпили, Наташа снова куда-то убежала. Мне же, чем дальше, тем больше нравилось пребывать в доме Исаевых. «И как я могла не хотеть прийти сюда!» как не прав что отказался от этого визита. Исаевы, и родители, и Наталья – самые необыкновенные, милые, добрые, замечательные люди на свете. Я решила немедленно заявить о своих полких чувствах кому-нибудь из семейства Исаевых. Музыка звучала замечательная, танго из фильма «Запах женщины». Кажется, именно эта музыка и добила меня окончательно. Я едва не разрыдалась, переполненная любовью и признательностью к близким мне людям. Но в гостиной было довольно много народу. Кто-то кружился в танце у окон, и сразу выцепить Исаевых взглядом было не так-то уж и просто. Споткнувшись о подиум, я едва не упала и тут же увидела перед собой Лешу. Он сидел в кресле неподалеку, все с тем же скучающим видом, с желчной гримасой на лице. Впрочем, возможно, эта гримаса была реакцией на мое приближение, поскольку в данный момент именно меня он и разглядывал. «Какой прекрасный вечер!» — с восторгом произнесла я и стряхнула с подола своего платья капельки шампанского, выплеснувшиеся из моего бокала. Лешик не ответил, но скривился еще сильнее. В этот момент он показался мне даже более некрасивым и неприятным, чем обычно. Я не понимала, как такие люди, как Исаевы, могли взять этого человека под свое крыло. Может, если объяснить жениху подруги, как он неправ, он хотя бы немного изменит свое поведение?» я поднялась на подиум и плюхнулась в кресло рядом. Внезапно откуда-то материализовалась официантка, ловко перехватила пустой бокал из моих рук и подала новый, полный. Леша же достала откуда-то снизу, из-под маленького столика, бутылку и подлил из нее в свой бокал. Бутылку поставили на пол, на прежнее место. Я, словно завороженная, уставилась на золотисто-рыжую жидкость в бокале Лешика. Коньяк или виски? И ведь... Пол бутылки уже выхлебал, испуганно констатировала я. «Налить?» — спросил лёша вероятно, заметив мой взгляд. «Нет, это что-то покрепче шампанского. Я не могу». «Не могу или не хочу?» «И не могу, и не хочу, и не буду», — осторожно ответила я. «Я вот что хотела сказать. Мне?» «Да, тебе». «Говори», — равнодушно позволил он и отхлебнул из своего бокала. Отвернулся чуть в сторону, отчего стали особенно заметны его торчащие уши. Алексей нисколько не заботился о том, чтобы прикрыть их. Напротив, будто старался походить на сказочное существо, вроде гоблина или тролля, и истригся так, что его уши упрямо торчали сквозь пряди волос. А может, теперь модно подчеркивать свои недостатки? Я посмотрела в ту сторону, куда лёша повернул голову. Там стояла Наталья, которая беседовала с каким-то господином. Сказать по правде, Наташа тоже не шла ее коса. Почему-то это откровение снизошло на меня только сейчас. Когда-то, лет пять назад, коса украшала мою подругу, но не теперь. Не то, чтобы Наталья поправилась. Нет, с возрастом она стала немного массивнее, а ее лицо полнее. И зачем так открывать и без того широкое лицо? Я невольно отметила ровный густой тон пудры на ее коже, четко оформленные брови, губы, прорисованные в три слоя. Все было безупречно, но лицо Натальи в вечернем макияже напоминало маску. Прикрыть бы эти щеки и лоб задорными прядями. «Наташа, надо постричься», — озарила меня. «Да, надо, но как ей сказать?» «Никак, я не могла». Это она постоянно давала мне советы, направляла, подсказывала, и я с радостью прислушивалась к мнению своей подруги. Я не спорила с ней. В наших отношениях она всегда являлась ведущей, а я ведомой а потому, если я вдруг начну давать ей советы, она может обидеться. «Нет, я должна молчать, и ни слова Натальи про эту дурацкую косу. Какая мне разница в самом деле? Она дорога мне в любом виде». «Тебе повезло», — пробормотала я. «В чем?» — лениво спросил Лешек. Он откинулся на спинку и смотрел на меня со скукой и отвращением, словно на какое-то насекомое. «В том, что судьба тебя свела с такими замечательными людьми». «Ага, а сам я по себе ничтожество, да?» «Я этого не говорила. Я о том, что Исаевы — чудесные люди, а Наташа...» «Я что, по-твоему, не ценю их?» — улыбнулся, а вернее, больше оскалился Лешек. «Оказывается, у него были довольно длинные клыки по сравнению с другими зубами. Оскал волка или вампира. Бедная Ната. Ведь ей приходилось целоваться с этими клыкастым чудовищем. Почему ты с ней не танцуешь? Такая музыка...» какая «Страстная и романтичная», — пробормотала я. Вдруг стало ужасно жаль, что я не дожала Артема, не смогла уговорить его пойти к Исаевым. Сейчас мы танцевали бы с Артемом вместе. Когда ее слышишь, хочется жить и любить. лёша заржал. «Да-да, именно заржал», — а не засмеялся. Это был грубый отвратительный смех. «Зачем ты так?» — моментально обиделась я. «О, Господи, Савельева, знаешь ты кто?» «Кто?» — напряглась я. «Институтка старых времен, сентиментальная и пугливая». «Я институтка? Именно. А что ты хотела? Ты приперлась сюда учить меня жизни. Ты, которая... которая... которая сама не живет, а существует, плавает, законсервированная в сиропе. Я? Ты же настоящая лицемерка. Насквозь искусственная и фальшивая. Чего ты ко мне лезешь? Что пытаешься сказать, доказать?» Что я недостоин Натальи, недостойных семьи, спасибо, я в курсе. Умница ты наша, я это прекрасно знаю. Я дерьмо, а они святые люди. Он говорил что-то еще, но я уже не слышала. Вернее, слышала и прекрасно, но сознание пропускало эти слова мимо меня. Стало невыносимо обидно и горько. Этот человек оскорбил меня. Как бы не разреветься прямо тут, иначе испорчу подруге праздник. Надо найти в себе силы, чтобы промолчать и впредь постараться держаться от Лёши подальше. Никаких больше встреч тет-а-тет. -тет. Но сдерживаться мне удавалось с большим трудом. Словно внутри меня сжалась пружина, которая в любое мгновение готова была резко распрямиться. Я поднесла к губам полный бокал шампанского и выпила его содержимое чуть ли не залпом, надеясь, что таким способом хоть немного сумею потушить пожар, разбушевавшийся у меня внутри. «Не получилось?» Я допила шампанское, вдохнула и выдохнула. «Хам! Ты просто хам!» Меня буквально трясло от ненависти. Я встала, двинулась к лёшику не понимая, что хочу сделать. «Эй, эй, ты чего? Неотесанный идиот!» Рядом мгновенно появилась Наталья, которая ласково, но настойчиво потянула меня в сторону, схватив за плечи. «Тихо, тихо, тихо! Наша девочка устала, нашей девочке надо отдохнуть, надо полежать. Она тянула меня куда-то и тянула. Я и не заметила, как мы с ней оказались в соседней комнате. Я беспомощно повалилась на диван, а Наташа села рядом. «Тссс!» Я же сказала, не надо его трогать, не стоило с ним говорить. «Ну его!» — бормотала она, похлопывая меня по плечу. «Он назвал меня институткой, представляешь?» «Ничего, ничего, я ему сделаю втык. А ты не плачь, не переживай. Просто полежи, отдохни, поспи». «Я сама виновата, что не уследила за тобой, все на самотек пустила. А твой организм сейчас ослаблен, тебе чуть налили, и тебя повело. Меня тошнит. Погоди, я найду тебе тазик, может, водички?» Передо мной замаячила открытая пластиковая бутылка с той самой фирменной Исаевской водой. Я немного отпила, и меня все-таки вырвало. Я разрыдалась, а потом незаметно уснула. Когда я открыла глаза, было темно. За окном чернела ночь, ни намека на рассвет. Сердце колотилось так сильно, будто я только что пробежала стометровку. Ужасно хотелось пить, в желудке пекло. А настроение было такое, что казалось проще умереть, чем встречать новый день. Стыд и тоска, отвращение к себе в первую очередь, надо же, допилась до того, что устроила скандал в день рождения своей лучшей подруги. Испортила праздник ей и гостям, Что обо мне подумали Никита Сергеевич и Мария Ивановна? Эти святые люди, которые всегда относились ко мне, как к родной дочери. Я невольно застонала, изо всех сил сжала кулаки так, что ногти впились мне в ладони, но боли я не почувствовала, поскольку душевные страдания затмевали все прочие ощущения. Леша, и правда, зачем я полезла к нему с нотациями? Верно, недавний сон с его участием повлиял на меня и вырвался наружу, стоило мне расслабиться. Это все потому, что я переживала из-за Наташи, из-за того, что Лешек не мог оценить ее по достоинству. ну с другой стороны, мне-то какое дело до личной жизни моей подруги, до морального облика ее избранника. Да будь я хоть сто раз лучше подругой, все равно я не имела права вмешиваться в их отношения. Давать советы Леше, иди потанцуй с Натальей. Я опять застонала, теперь уже схватившись за голову, прижав ладони к вискам. Голова моя, голова. Словно внутри черепной коробки, не мозг, а раскаленный свинец. Некоторое время я лежала, постановая и корчась, и, кажется, мне не было так плохо даже в самый разгар моей недавней простуды. И вообще, хуже, чем сейчас, я не чувствовала себя никогда. Я осторожно встала и на подкашивающихся ногах побрела к двери. Оказавшись в полутемном коридоре, где на потолке едва мерцали споты, я едва не растерялась, но все же постаралась сориентироваться. Ах, да, полтора года назад тут сделали ремонт, объединив эту площадь с соседней удачно купленной квартирой. Сейчас у Исаевых было шесть комнат. Какие-то стены снесли, что-то добавили, что-то убрали, но, кажется, кухня по-прежнему была в том конце коридора. В помещении стояла абсолютная тишина. Все в доме спали, одна я, как привидение, брела вдоль стены. Не хватало еще ввалиться в чью-нибудь спальню, не со стыда. Однако кухню я все-таки нашла без приключений. Она была большой, многофункциональной и современно оформленной, чем-то даже напоминала кабину фантастического самолета. Включив свет, я обнаружила множество ярких, красивых гаджетов, лишь отдаленно напоминающих привычные кухонные приборы. Электрический чайник, к счастью, я нашла сразу. Потыкавшись в шкафчике, чье содержимое пряталось за мудренными дверками, с первого раза их и не откроешь, я нашла чашки, ложки и чай в пакетиках. Заварив себе чай в большую кружку, я села за стеклянный мозаичный стол. Глоток, другой, постепенно мое физическое состояние приходило в норму. Вдруг я заметила, что рядом со мной мелькнула чья-то тень. Повернув голову, я увидела лёшика, Он стоял у дверей, высокий, в мятых шортах, клетчатой рубашке нараспашку, босиком, невероятно лохматый. В глаза сразу бросились его длинные нос и торчащие уши. При этом он не выглядел смешным или забавным, не вызывал желания улыбнуться, хотя и не пугал. Просто некрасивый мужчина. Чуть прищурившись и перекосив лицо, лёша словно боясь электрического света, вглядывался в циферблат настенных часов так он не Лешик, а Леший, озарила меня внезапно. «Пятый час», — пробормотал он, — «чего ты тут сидишь?» «Мне плохо стало. Пить захотела», — сказала я. «Не бойся, я скоро уйду». «Я боюсь? Боюсь тебя?» То ли засмеялся, то ли закашлялся он. Включил мощную вытяжку над плитой, достал из кармана рубашки сигарету с зажигалкой и закурил, а затем произнес невнятно «налей чаю». Минуту я сидела в оцепенении, «слуга я ему, что ли?» и что за тон, даже «пожалуйста» не сказал. Однако чай ему все-таки заварила лёша сидел напротив, пил чай и курил, а дым от его сигареты резво уносился в вытяжку. Выглядел он и старым, и молодым одновременно. И, кажется, ему тоже было плохо. Конечно, столько крепкого алкоголя выхлестал накануне. «Ты отвратителен», — тихо начала я. «Столь непривлекательного, противного и наглого мужика редко когда можно встретить». Мне плевать, что ты обо мне думаешь, — брезгливо перебил мои речи лёша Думай про себя. А мне плевать на твое мнение, хочу и говорю. Ты урод, жалкий и злой. А ты, ханжай лицемерка, — лениво возразил Лешик, выдыхая дым кольцами и глядя куда-то в сторону. Противная, как и все отличницы. Скрытая неврастеничка. Тявкаешь, как те мелкие псинки, которых тетки на руках носят. Вроде и не уродина, но... Пррррр. Он не договорил, передернул плечами, затушил сигарету в пепельнице. У меня по коже буквально прошел мороз. От прежней разбитости и следа не осталось. Я явственно чувствовала, как ненавижу лёшу. Пожалуй, такой неприязни я не испытывала даже к мачехе. И ни разу в жизни я не говорила столь злых слов, как этому человеку сейчас. И это была я. Я, которая боялась обидеть окружающих. Я всегда добродушная и приветливая, «Я хочу, чтобы Исаевы выгнали тебя из своего дома, потому что ты никчемное ничтожество. Ты только пьешь, да перекуры устраиваешь каждые пять минут, вместо того, чтобы работать. Они тебя только из-за Наташи и терпят, но ничего, и у нее скоро терпение лопнет». «Про перекуры это ты, наверное, от сергеевича слышала, да?» Вдруг задумчиво произнес лёшек «Вот старый ябеда». «Старый ябеда?» «Да ты в его доме живешь, ешь его хлеб, наверное, и виски тоже его употреблял». «Я на свои пью», — усмехнулся Лешек. «Какая ты наблюдательная, а? Чужие деньги считаешь, чужие покупки. Твое ли это дело?» «Не моё, не мое, я знаю. Но сказать все равно хочу, и ты мне рот не затыкай. Я от тебя много гадостей за последнее время услышала. Теперь моя очередь высказываться. Хочешь справедливости, вот и принимай молча». «Эй, да ты потише, сбавь обороты!» Он как будто замахнулся. «Ударить собрался?» «Ну так ударь, ударь!» Весело и даже с азартом воскликнула я. Повернулась к нему левой щекой, затем правой. «Боже, Савельева, я тебя не узнаю! Не собираюсь я никого бить, наоборот, защититься пытаюсь!» «Трус, жалкое создание, помнишь, вчера?» «Ты спросил, зачем я к тебе приперлась, помнишь?» «К тебе! Это не твой дом, и не к тебе я пришла!» Мстительно произнесла я. Кажется, Лешику уже не хотелось ерничать. Он тоже смотрел на меня с ненавистью. Но не с той прежней брезгливой ненавистью, с которой смотрят на таракана, выползшего из-под обоев, а как на равного, как на врага. В его взгляде читались изумление и ярость. И вообще я слово даю, я клянусь, ты меня больше никогда не увидишь. «Да я только рад этому буду», — пробормотал он. «Спасибо тебе огромное, Лидочка. Такое прекрасное, любимое всеми создание. Спасибо, что сама решила мою проблему. Не приходи, не появляйся, сгинь навеки». Последние слова он произнес, приблизившись ко мне, так что я почувствовала его горькое сигаретное дыхание. Поморщившись, я встала. Особо собираться мне было нечего. Я забрала свои вещи из комнаты и оделась в коридоре. Туда же, зевая, выглянула Мария Ивановна. «Лидочка, ты куда, детка?» «Боже, еще даже шести нет! Немедленно ложись спать, я тебя никуда не пущу. В такую-то нет «Нет-нет, Марья Ивановна, мне срочно дела, — пропищала я жалобно. Пожалуйста, закройте за мной. Да, и наташа привет, я ей потом позвоню». Я сбежала из дома Исаевых столь стремительно, что даже не подумала о том, что общественный транспорт, возможно, еще не работает. Но мне было все равно. Я постучала в стекло авто, стоявшего у метро. Таксист проснулся. Оказавшись дома, я первым делом принялась за уборку. Меня обуяла необъяснимая жажда деятельности. Я вытерла всю пыль со шкафов и принялась протирать под ними, двигая мебель. В стенку постучала Тугина, недовольно заорав. «Лид, ты чего там? Люди же спят еще!» Я мысленно выругалась и легла на кровать с томиком любимого Гетте. Читала и тут же шептала вслух перевод, стараясь, чтобы получалось так же красиво и складно, как у знаменитых переводчиков. Но складно не выходило совсем. Я читала чужие стихи и с безнадежностью понимала, что поэзия, да и литература, вообще не моё. Я проснулась часов в двенадцать, вздрогнула и открыла глаза. Кто-то трезвонил в нашу квартиру. Добравшись до глазка, я распахнула входную дверь. На пороге стоял совершенно седой, благообразного вида мужчина. Это был Павел, бывший муж Алевтины. «Лидочка, добрый день. Извини, что беспокою». Не смог до Алечки дозвониться, вот и приехал. Голос у него был тихий, интонации деликатные. а, -а у нас телефон до сих пор отключен. Да вы проходите, Павел. а Алевтина Антонна, наверное, в магазин ушла, скоро придет». Дверь в комнату Тугиной была закрыта, и я предложила Павлу посидеть на кухне. «Если не помешаю», — скромно произнес он. «Ну что вы, конечно, не помешаете». Я вернулась в комнату и снова взялась за Томик Гетте, — но минут через десять вскочила и подошла к зеркалу. «Что значит? Вроде и не уродина. Что это за брррррр?» Из зеркала на меня смотрела мрачная и бледная особа со спутанными довольно длинными светло-русыми волосами и примятой челкой. «Помнится, о Наталье мне когда-то сказала, что носить челки неактуально. Я и проглотила. Вот попробуй сказать ей о том, что ее коса уже давно смотрится нелепо, что Наталья она уже не идет». И что имело в виду Наташа, когда говорила о том, что у меня скандинавская внешность? Я не уродина, это правда, но что-то деревенское в моих чертах лица, кажется, проступает. Наверняка в генах есть что-то от северных крестьян, наследие финно-угорских народностей, хотя что-то в моем облике напоминает и о Норвегии, Дании, и Швеции, нечто скандинавское в моей наружности и правда присутствует». Если я надену свитер с оленями, то стану походить на жительницу этих суровых, холодных стран. Да и по характеру я всегда была сдержанной, молчаливой, спокойной. Депрессовала, но не устраивала истерик. До недавних пор, до вчерашнего дня».